Глава десятая «Кот!» — в один голос вопросили Петя и Волк. Даже взгляд зайца стал каким-то неласковым. «Ты ничего не хочешь сказать?» не, «Простите меня, голубушка!» — быстро сориентировался кот, вытирая слезу кисточкой самобранки. Уж очень тогда спать хотелось после стольких приемов. Петя сунулся между ними. — Мы тебе очень сочувствуем, дорогая самобраночка. Честно-честно, но все-таки тебе придется вернуть дуб и всех туда, где они были. — Зачем? Всем и здесь хорошо, где они сейчас. Скатерть моргала синей вышивкой. — Ну иначе дуб без лукоморской земли совсем засохнет, а без него... А без него небо упадет, и всему лукоморью конец. Волк никак не мог решить, в какой из широко расставленных, вышитых глаз стоит проникновенно заглядывать, поэтому метался от одного к другому. И пускай упадет. Зачем нужно небо, в котором мы не летаем? Самобранка снова сжалась, как сухой осенний лист на лужайке. Даже слегка пожелтела. Послушай, самобранка. «Вернуть тебе твоего жениха, может, и у нас не получится, но есть же и другие. Найдется еще счастье на твоем текстильном пути». Петя достал смартфон. «Вот, хоть наш новый ковер возьми. Смотри, какой красивый. Тоже молчаливый, зато никуда не убежит». Петя нашел фотографию. Недавно они с Волком вместе сфотографировались на память на фоне ковра которые родители пару недель назад повесили на стену в гостиной. Волк пристально всмотрелся в фото и прошептал по слогам. «Помогите!» «Что с тобой? Тебе плохо?» Петя попытался похлопать волка по спине, а заяц даже где-то украл шлем Витязя, зачерпнул в него воды из ручья и на всякий случай плеснул волка. «Вы чего?» — проворчал волк, Отряхиваясь. «Со мной все в порядке. Это на ковре написано». Петя, как не смотрел на фото, никаких надписей не увидел, только замысловатые узоры. «Нет там ничего. Ковер как ковер. Может, тебе показалось?» «Да нет же. Смотри. Ковры изъясняются узорами. Каждый завиток и уголок — слово. Вот этот просит о помощи. Скатерть» до этого старательно отворачивающаяся от претендента на ее сердце и кисточки, вдруг зашевелилась, вгляделась в фотографию и быстро-быстро заморгала. Даже синие петельки ниток возле вышитых глаз начали напоминать слезы. «Это он! Дорогой мой! Его пленили! Нас разлучили! На стене! Повесили! Как...» «Какой ужас!» «Петя!» — волк насторожился. «А откуда у тебя этот ковер?» «Не знаю», — замотал головой Петя. «Родители его где-то нашли. Только на полу паркет новый, поэтому к стене прибили. А больше там ничего не написано? Если это тот самый ковер, вдруг он уже давно нас всех проклял?» «Нет, видишь, вот эти завитки, закрученные цветами, а на фоне — ромбы» дайте Самобранке, что я люблю ее каждой ворсинкой ах сказала Самобранка и упала в обморок заяц оперативно вылил на нее остатки воды и шлема петя задумчиво посмотрел на экран после чего выпрямился и почти командирским тоном обратился ко всем вот что нам надо домой к дубу всем нам я волк кощей с зайцем и кот «Передвигаемся своим ходом через шкаф. Все остальные...» Мальчик огляделся. На поляне остались 33 богатыря, Змей Горыныч с пилой наперевес, Кощей Бессмертный и еще пара сотен обитателей Лукоморья. «Самобранка, ты можешь снова проглотить остальных? Так проще всех одним шкафом перенести. Будем возвращать все на свои места». Спустя несколько минут Очередь из витязей, богатырей, колдунов и иных обитателей лукоморья исчезла в белом полотне. Саму скатерть, икающую от напряжения и чувств, свернули в рулон, и Петя взял ее на плечо. Старый холодильник захлопнулся и остался дальше ржаветь один посреди поляны.